Глава тринадцатая. Новоприбывшие. Снарядиться в небольшую экспедицию было необходимо. Все-таки, если забирать какой-то инструмент, понадобится не просто большая сумка. Поэтому я спрашивал почти у всех, у кого можно было – фургон, телегу или что-то наподобие. Но все было занято. На расспросы я потратил почти час. У некоторых фургон служил сараем для хранения вещей. У других телеги были заняты примерно тем же. Стояли на боку, чтобы не деформировать колеса. Заодно защищали. Заодно были завалены всяким хламом. Строители и лесорубы тоже были заняты. Вывозить предстояло еще сотни бревен. И в момент, когда я готов был сломаться, вдалеке показались тучи пыли. Не просто облачко, какое бывает, когда по дороге несется всадник, а целые тучи. «Э Эй, перц с вышки крикнул во всю глотку, а потом махнул мне рукой. «Там целая толпа!» «Сколько их?» «Не знаю, много. Очень много». «Кто это? Еще переселенцы?» Я поспешил внутрь башни, чтобы по лестнице забраться на самый ее верх. «Не знаю, Бавлер, не знаю». Уже с башни я заметил, как на дорогу сбегаются люди. Конроль, Тахри, Аврон. Строители, кто с молотом, кто с топором, тоже спешили к дороге. И лица у большинства были куда более беспокоенные, чем у того же Перта. Сержант с луком в руках готовился послать стрелу, если к нам движутся враги, пока еще не измеренные никем и ничем. В пятидесяти метрах перед башней туча пыли начала замедляться, а затем и вовсе принялась оседать. Внутри нее проявились контуры лошадей, людей, телег и повозок. Проходили мы уже через это. Только когда в прошлый раз предыдущая партия переселенцев посмотрела на нашу избу, они попросту проехали мимо. Но сейчас строений стало больше, рассвет выглядел более интересным, а количество жителей явно превышало четыре. Больше, чем в прошлой ситуации, аналогичной этой. Пыль оседала, а я принялся считать телеги, в которые были впряжены не только лошади, но еще и коровы, быки. и даже пара небольших тележек двухместных, вроде как сослами. Однако если пыль в передней части колонны уже опустилась на землю, то за третьим рядом телег она еще только-только становилась менее плотной, обнажая еще и еще больше транспорта. Я присмотрелся вдаль, но там и вовсе продолжалось какое-то движение. У меня медленно отвисала челюсть. Переселенцы, переселенцы и еще раз переселенцы. Перегнувшись через ограждение на башне, я отыскал взглядом Сенока. «Что ты видишь?» — крикнул я ему. «Людей!» — поигрывая топором, ответил строитель. «Ага», — согласился я, — «это работа для строителей. Много-много работы. И для меня в том числе», — добавил я гораздо тише. «Перепись пора проводить». И вернулся к обзору дороги перед рассветом. Поняв, что в пыли за телегами пешие, я попросту ужаснулся тому, что нам придется делать. Сколько придется оперативно отстроить, сделать, заготовить и сформировать, чтобы принять их всех. Твою же! Вырвалось у меня. И где мы будем их всех размещать? Сейчас у меня в наличии имелся склад Кирота, который пока что пустовал. Похоже, у торговца были какие-то проблемы с товарами, что остались в полянах. Решал он эту задачу или нет, мне было неизвестно. Однако я прекрасно понимал, что за просто так пустующие площади мне не достанутся. Я в спешке спустился по лестнице вниз, чтобы провести оценку уже лично, а не с высоты башни. Поприветствовал тех, кто расположился в голове колонны. «Сколько вас?» – спросил я, ощущая дикое желание просто рухнуть на землю. «Какую-то безысходность». По одной простой причине. Невозможно построить быстро столько бараков, сколько мне нужно. Да и строить бараки. Фу-фу-фу. Я посмотрел назад. Длинные дома. Сделать их еще длиннее. Нет уж, что за коридоры. Некрасиво. Сделать их выше. Вот это уже другой разговор. Но тогда надо думать и над планировкой. И печей потребуется больше... но с другой стороны людей прибывало тоже немало. «Так сколько?» — я тяжело дыша повторил вопрос, повернувшись обратно лицом к прибывшим. «Так и не знаем», — пожал плечами мужчина лет на пятьдесят с небольшим. Он носил очки, которые больше напоминали многократную переделку нормальных очков. Их дужки больше походили на гнутую проволоку, заправленную за слегка топыренные уши. «Я думал, что вы все вместе». Я даже замялся, оценив, насколько далеко уходит вперед колонна. Десятки людей, десятки. Сенак! заорал я, что было мочи. Сенак! «Здесь!» – отрапортовал строитель, сверкая зубами еще оставшимися на месте. «Чего хочется?» «Вы уже начали бревна класть?» «Еще нет». Я косо улыбнулся новоприбывшим. А потом расчертил перед Сенаком то, как я вижу два новых дома. Для начала я решил, что нужно сделать два этажа. Сенок поморщился, когда я сказал, что придется делать лестницу на второй этаж. Тогда надо бы их шире сделать, то есть глубже, во двор. Не очень красиво будет. И переделывать долго надо дополнить. Нет, конечно, можно перенести немного. И той же палкой, которой я водил по дороге перед Сеноком, он разделил дом на шесть секций. Пять помещений для проживания и лестница. Получалось, что вместо трех семей в доме в два этажа может жить уже десять семей. Или почти тридцать человек. Коммуналка. Снова странные слова. Вероятно, из прошлого, потому что в этом мире я не слышал такого. Дом практичный, спор нет. Несколько печей, причем, как мне показалось, можно будет ограничиться всего лишь двумя. С окнами проблем точно не будет, услышал я голос Сенека, словно в отдалении. Помотал головой, будто бы вернулся обратно. «Определим, и помещения такие хорошие будут. Можно сделать не три в ряд, а четыре. Нет, тесно будет. Сенок, три. Три на два. А потом посмотрим, что нужно сделать». «Простите, мы не вовремя», — привстал на козлах мужчина в очках. «Для нас, я опасаюсь, дороги назад уже нет». «А я как раз пытаюсь решить вопрос с жильем», — нервно улыбнулся я. «Видите ли, так много людей я не ждал. Мы только начали подготовку и...» «Через три дня сделаем все!» — услышал я крик Сенока. «Оба дома сделаем!» «Вот, видите, я постарался улыбнуться чуть более искренне, потому что к селению подходили еще люди, огибая телеги. Многие, как оказалось, пришли пешком». Через три дня у вас будет место для двадцати семей. И подумал, какая же это дикость, когда в Ничках или Бережке у каждой семьи есть отдельный дом. А здесь такая плотность населения, что дрожь берет. А три этажа сделать, пятнадцать семей на дом, простой прямоугольник и банальный квартал в четыре таких дома, шестьдесят помещений, минимум сто двадцать человек». Если изначально в моем представлении рассвет — это обширное поселение, раскинувшееся на несколько улиц, постепенно обрастающее домами, тавернами, но... Но суровая реальность и дикая занятость селян, которые едва-едва успели работать, подсказывала, что лучше построить так плотно, чтобы сэкономить время, ресурсы и позволить людям иметь крышу над головой. «Мы не можем вернуться в поляны!» На всякий случай жалобно повторил мужчина в очках. «И в Каливан, и в Артую, и в Мелы!» Раздалось со всех сторон. Я понял, что мне пора посмотреть на карту окрестностей Пакшена повнимательнее. Причем сделать это надо с конрольдом или кем-то из жителей полян. Откуда столько поселений? Деревень, ферм, я не знаю, что еще в этом мире имело название. Но, судя по тому, что назад никто не хотел, деваться людям и правда было некуда. Война, поход, Мардина, на поляны. Я поднял взгляд на людей. Передо мной столпилась десятка-полтора жителей. У всех обеспокоенные лица. Вдруг отправят обратно. «Тут народу!» Раздался сверху голос Перта. «Представь себе, сержант, сам вижу!» Откликнулся я, но даже не попытался начать пересчет пришедших. Просто вздохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Надо было как-то со всеми сразу переговорить, но такая толпа. В отчаянии, потому что время уходило, а я не мог предложить людям никакого решения, я крутил головой по сторонам. Вроде бы как найти место, но сзади рассвета поля. Здесь сторожевая башня. «Может, мы чем помочь можем?» – спросил мужчина в очках. Рядом сидевшая женщина с платком на голове его одернула. «Куда тебе с твоими-то коленями?» «Поможем, поможем!» Тут же раздалось в толпе. «Серпы, косы, вилы есть?» Поразомыслив пару секунд, громко спросил я. да Раздалось нестройно, но одинаково уверенно. И вскоре, пока я примечал, где пойдет работа, передо мной уже встали люди. «Чего делать надо? Ты же тут главный!» «Говори, мы все сделаем!» На перебой начали говорить и взрослые мужчины, и парни чуть постарше меня, и даже дети лет десяти с маленькими вилами. От их вида я почему-то вздрогнул, точно меня проткнуть ими собирались. Сейчас надо дать им команду. Оставляйте людей присматривать за своим имуществом. Найдите столько свободных рук, сколько сможете. Начал командовать я, ощущая, что творю что-то историческое. Поделитесь на две группы. Потом я заметил, что у некоторых вид такой, словно я их отправляю на войну. Что-то не то говорю. Нет, нет. Одна выкашивает по левую сторону дороги, а другая по правую. Берите примерно... Я посмотрел, где сейчас стоят фундаменты новых домов и прикрикнул. Шагов по 200. Траву на корм животным. Как только будет готова площадка, перегоните туда свои телеги. Образуете небольшой лагерь. А на второй половине... «А вторая половина — под застройку». Пришлось отменить экспедицию за инструментами для кузнеца. Такую толпу не сдашь Аврону. Его тоже пришлось напрячь. И отшельника. «Без вас не обойтись. Нужно прикинуть, сколько у нас будет новых жителей. Поспрашивайте, кто есть кто. Нужны все, но кузнец особенно. Это на тебя, отшельник». Старик кивнул. «Рядом остался Аврон». А ты давай в сторону лесопилки. Проверь, что к чему. Выдели людей на обработку бревен. И чтобы еще несколько телег камня привезли. Дров у нас достаточно и... Бавлер, я знаю, что делать. Тепло улыбнулся мой зам. Я же твой помощник. М -м -м да. Я тоже могла бы помочь. Ония подошла совсем незаметно, а потом внезапно включила голос на полную мощность. «Если кто голоден, идите со мной!» У нее получалось быть полезной, и чтобы не отставать от прочих, я тоже включился в работу.